Глава 30. Хелен проснулась, когда Агата, их с близняшками горничная, принесла в спальню под нос с завтраком. «Доброе утро, миледи!» «Доброе утро!» — сонно пробормотала Хелен, потягиваясь в постели и поворачиваясь на бок. Увидев перед собой лицо спящей девочки, на мгновение она опешила, но потом всё встало на свои места. значит Это был не сон. Чарити так крепко спала, что ее не разбудил и звон чайных чашек на подносе. Она даже не пошевелилась. Хелен это немного удивило. Несмотря на истощение, щеки малышки были по-детски округлыми. Большие глаза прикрывали тонкие, как бумага с голубыми прожилками веки. Хелен испугалась, осознав, насколько уязвим этот маленький человечек. Хрупкое создание из ломких костей, плоти, жил. Она осторожно села на кровати и взяла у Агаты поднос, на котором стояла чашка горячего чая для нее и серебряный кофейник с шоколадом и пустой чашкой. — Хорошо ли спала малышка, Милетти? — спросила горничная. — Да. Мне кажется, она даже ни разу не пошевелилась. «Агата, я ведь не просила приносить мне чай в постель, не так ли?» Обычно Хелен завтракала и пила чай внизу, в малой столовой. «Так распорядилась графиня Милете», — объяснила горничная. «Леди Бервик велела отнести вам чай, а девочке — шоколад». «Как мило с её стороны!» Сначала Хелен подумала, что это было знаком примирения после неприятной сцены, произошедшей накануне, но вскоре убедилась в обратном. Обнаружив под блюдцем запечатанный прямоугольник письма, она поспешно взяла его и вскрыла. «Хелен, размыслив над сложившейся ситуацией, я поняла, как можно решить возникшую проблему». Вся ответственность за ребёнка лежит на моём племяннике. Наконец-то пришло время ему признать это и взять её на себя. Сегодня утром я послала ему письмо с требованием немедленно забрать свою дочь и поступить с ней так, как он сочтёт нужным. Теперь её судьба в его руках, как это и должно быть. По моим расчётам, мистер Вэнс прибудет сюда через час. Пусть ребёнка оденут и подготовят к отъезду. Прошу тебя, не устраивай сцен, когда придёт время прощаться с малышкой. И её отъезд к лучшему. Если ты не осознаешь этого сейчас, то вскоре поймёшь меня и скажешь спасибо. Хелен положила письмо на поднос и почувствовала, как начала медленно вращаться комната. Вэнс, конечно же, приедет. В его интересах, чтобы Хелен вышла замуж за Уинтерборна, а Чарити могла стать препятствием на пути осуществления его планов. Но если он заберёт девочку с собой, ребёнок погибнет. Нет, своими руками, разумеется, убивать её он не станет, но спокойно создаст ситуацию, в которой она не выживет. Ему это не впервой. Сжав кулаки, Хелен поклялась себе, что ребёнка он получит только через её труп. Её так трясло, что чай расплескался, и она попросила горничную забрать под нос. «Леди Бервик попросила, чтобы я немедленно подготовила Чарити к отъезду», — сказала она. «Поэтому принесите сюда её одежду, которую вчера постирали. И позовите миссис Эббет, мне нужно с ней поговорить». «Слушаюсь, миледи». Как только Агата ушла, Хелен выскользнула из постели, бросилась к гардеробу и, вытащив дорожную гобеленовую сумку, принялась без разбору кидать в нее самые разные предметы. Расческу, носовые платки, перчатки, чулки, баночку с мазью. Туда же отправились порошки от головной боли на всякий случай. Хелен... Чарити села в постели и посмотрела на сестру большими блестящими глазами. Короткие волосенки торчали у нее на макушке, как птичий хохолок, и Хелен невольно улыбнулась, несмотря на охватившую ее панику. «Доброе утро, цыпленок!» Она подошла к малышке, обняла, и та обхватила ее своими маленькими ручонками. «От тебя хорошо пахнет!» Хелен выпустила чарите из объятий, нежно погладила по голове и спросила, «Ты любишь шоколад?» Девочка молчала, явно в недоумении, и было понятно, что она впервые слышит это слово. «Тогда попробуй, а потом скажешь. Только осторожно, он еще горячий». Хелен наполнила чашку и подала девочке напиток. Чарити попробовала напиток, причмокнула, И, одарив сестру благодарной улыбкой, принялась пить лакомство маленькими птичьими глотками. «Я сейчас вернусь, дорогая», — сказала Хелен, — «мне нужно разбудить сестер». Спокойным, размеренным шагом, чтобы не испугать чарите она направилась к двери, но, оказавшись в коридоре, как сумасшедшая, бросилась бежать в комнате Кассандры. Сестра крепко спала, и Хелен принялась трясти ее за плечо. «Пожалуйста, проснись! Мне нужна твоя помощь!» «В такую рань!» — пробормотала девушка. «Скоро явится Вэнс, чтобы забрать Чарити! Прошу тебя, помоги! Мы должны незаметно покинуть дом!» Кассандра резко села на постели и с ошеломленным видом уставилась на сестру. что «Разбуди Пандору и вместе приходите в мою комнату. Только не устраивайте балаган». Через пять минут близняшки уже сидели у нее в спальне. Хелен протянула им записку, и после того, как они по очереди ее прочитали, Пандору охватил гнев. «Теперь из-за графини у тебя могут возникнуть большие проблемы. Ненавижу ее!» «Ты не должна так говорить!» — осадила сестру Хелен. — Леди Бервик думает, что этим спасет меня от позора. — Мне плевать на причину, которая толкает ее на такие поступки. Главное — результат. А он не обнадеживает. В дверь тихо постучали. — Леди Хелен, — раздался голос экономки. — Да, входите. В комнату вошла миссис Эббот со стопкой аккуратно сложенной одежды и доложила. — Мы все постирали, выгладили и починили. От почти ничего не осталось, но я заштопала их как могла. Спасибо, миссис Эббот. Чарити будет рада надеть чистую одежду. Хеллин кивнула в сторону кровати, напоминая присутствующим, что малышка слышит каждое слово, а потом передала записку экономке. «Я хотела бы подробнее объяснить вам ситуацию, но...» «Вы Рэйвенелл, миледи», — решительно заявила миссис Эббет. «Это всё, что мне нужно знать. Что вы намерены предпринять?» «Я немедленно отправляюсь на вокзал Ватерлоу. Надо успеть на ближайший поезд до Гэмпшира. Сейчас же прикажу приготовить экипаж. Нет, это займёт слишком много времени». Меня могут остановить, и тогда вся затея пойдёт прахом. Мы покинем дом через чёрный ход и возьмём кэп до вокзала. Миссис Эббот встревожилась. «Миледи, наёмный экипаж, не беспокойтесь об этом. Проблема в другом. Как только мистер Вэнс узнает, что меня здесь нет, тут же последует на вокзал. Эверсби — единственное место», куда я могу увести чарите мы постараемся его задержать пообещала пандора запрем дверь твоей спальни изнутри и сделаем вид что помогаем тебе с ребенком ну а я поговорю с лакеями пообещала экономка и когда мистер вэнс соберется уезжать окажется что его экипаж не исправен хелен от избытка чувств обняла миссис эбот и поцеловала в щеку Экономка зарделась от удовольствия и смущенно произнесла. «Ну-ну, милети, не стоит благодарности. И я пришлю Агату, чтобы помогла вам одеться». «А мы позаботимся об остальном», — заявила Кассандра. После ухода экономки в спальне все пришло в движение. Но сестры старались производить как можно меньше шума. К моменту появления Агаты Хелен уже в сорочке и панталонах сражалась с корсетом, в спешке никак не попадая передними крючками в петли. Агата быстро пришла ей на помощь, не применув заметить. «Моя матушка частенько повторяет «поспешишь — людей насмешишь». «Постараюсь запомнить», — буркнула Хелен. Закончив с корсетом, горничная направилась к гардеробу. «Нет, не надо», — Остановила ее хозяйка, поняв, что она ищет. «Я не собираюсь надевать тюрнер». «Но, миледи, как можно?» Горничная была шокирована ее заявлением. «Просто чуть присборите сзади юбку на поясе и закалите складки. Мне неудобно семенить как утка. Сегодня мне нужна свобода движения». Агата поспешно принесла ей черную дорожную юбку и белую блузку. В другом конце комнаты тем временем Кассандра заканчивала одевать Чарити, с улыбкой сообщив девочке, что они с Хелен отправляются на прогулку. «Пандора! У нее нет ни шляпки, ни пальто. Может, ты принесешь ей шаль или что-то в этом роде?» Девушка умчалась в свою комнату и вскоре вернулась шалью и маленькой фетровой шляпкой с низкой тульей, отделанной декоративным шнурком. Поскольку по размеру женские головные уборы мало отличались от детских, она вполне подошла к Чарити. «Прикажете принести вам что-нибудь съестное в дорогу, миледи?» — спросила Агата, помогая Хелен надеть черный дорожный жакет. «У нас нет времени», — ответила стоявшая у окна Кассандра и наблюдавшая за подъездной дорогой. «Карета мистера Вэнса уже у парадного». Агата быстро собрала распущенные локоны Хелен, скрутила в узел и заколола высоко на голове собственными шпильками, а затем закрепила булавкой, которую бросила ей Пандора. «У тебя есть деньги?» — спросила Кассандра. «Да», — ответила Хелен и взяла гобеленовую сумку. «Ну что, чарите ты готова отправиться на прогулку?» Малышка кивнула. В шляпке, прикрывшей растрёпанные вихры и шали, скрывшей большую часть униформы сиротского приюта, девочка выглядела опрятно и вполне пристойно. Кассандра взглянула на Хелен и заметила. «Я поражаюсь твоему спокойствию». «Да у меня сердце сейчас разорвётся», — призналась Хелен. «Давайте скорее прощаться». Кассандра поцеловала её в щёку, потом обняла малышку. «Я люблю тебя». К примеру, сестры последовала и Пандора, чмокнув девочку в носик, а потом, деловито кивнув, Хелен пообещала. «Мы постараемся выиграть столько времени, сколько сможем». Подхватив дорожную сумку, Хелен взяла Чарити за руку и поспешила за Агатой из комнаты. Как только они оказались в коридоре, ключ в двери спальни повернулся.